Девятнадцатого десять. О, это труднее. Нет, труднее. Один, дува, тири, чертири. Сами легкие, чертири. Он бросил на цинк стойки серебряную монету и пошел на улицу, напевая. Тири, чертири, тири, чертири. Гулял он всегда один, а я ходил за ним как сыщик.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 Я выдумывал разные истории, в которых англичанин играл роль благородного героя, узначал его всеми известными мне достоинствами и любовался им. Он напоминал мне людей Диккенса, упрямых, взлом и добрым. Как-то днем, проходя по мосту через Аку, я увидал, что он, сидя на краю одного из плашкоутов, удит рыбу. Я остановился и смотрел на него до поры, пока он не кончил ловлю.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 Из окон буйными потоками лилась музыка. Во тьме визжали женщины. Начиналась беспутная ночь ярмарки. По панелям уточками плыли девицы, заговаривая с мужчинами. Голоса хриплые, отсыревшие. Вот одна из них остановила клоуна. Басом, точно дьякон, позвала его с собой. Он отступил, выдернул трость из подмышки и, держа ее как шпагу, молча направил лицо женщины.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 Оставшийся сторож, присев на корточки, зажег спичку и осматривал панель. Тиша, сказал он, когда я подошел. «Не наступи на свисток. Свисток я потерял». Я спросил. «Кого это повели?» «Так, какого-то». «А за что?» «Стало быть, и надо». «Мне было неприятно, обидно, а все-таки, помню, я подумал, торжествую. Ага».